Глава двадцать третья Светлана в глазах потемнело, а затем начало жечь. Мне захотелось расплакаться от бессилия и злости, что охватили меня. Сжала свободную левую руку в кулак, надеясь, что Гат этого не заметит. Что он такого сделал? Гневно вскрикнула, сдерживаясь от желания разорвать чёртов листок. Или Игорь всё-таки виноват? Не зря же он на протяжении нескольких дней просил у меня заменить какие-то бумаги, отчёты. Боже, что он такого натворил? Страшно представить, ведь его собирались уволить по статье. Что напишут в его личном деле? Мысли сменяли одну другую, и я никак не могла остановить этот бешеный поток. Ох, расписал бы я тебе в подробностях, красочно, но боюсь, ты не поймёшь. Да, конечно, в основном виноват начальник отдела, Но и этот гад хорошо тянул деньги из бюджета, равнодушно ответил Владимир. Да, для него Игорь был пустым местом, разменной монетой на пути к успеху, пушечным мясом, пешкой, которой можно было пожертвовать без особых потерь. Но для меня он был близким человеком, с которым было приятно работать. Я так не хотела его терять, даже если мы больше никогда не заговорим. Прошу дрожащими губами пролепетала, не в силах больше нормально говорить. Сдерживалась, чтобы не заплакать. Чувствовала подступающие слёзы. Не увольняй его. На каком же основании? Владимир ощущал свою власть, и я это чувствовала. Сейчас он был дьяволом, а я марионеткой в его руках. Ты же сам только что сказал, что Игорь всего лишь подчинённый. Зачем тогда ты увольняешь этих ребят? У них не было выбора. попыталась найти хоть один разумный аргумент, чтобы защитить его. Знаю, поэтому не увольняю всех, а эти, он махнул на стопочку бумаг, на мой взгляд, самое слабое звено, холодно ответил Владимир. А мы разве в ток-шоу? Не совсем. Я беседовал с каждым. У Игоря точно рыльце в пушку. И тогда я решилась на авантюру. Лучше я, чем он. Игорь мог хуже справляться со своими обязанностями, потому что помогал мне. Он помогал мне разбираться с теми или иными документами, чтобы я их подписала и отдала на подпись Аркадию Владимировичу, и это было правдой. Прекрасно. То есть ты признаёшь, что именно ты виновата в плохом качестве его работы. Владимир понял это по-своему и победоносно ухмыльнулся, словно загнав мышку в капкан. Не сразу поняла, что означал этот вопрос на самом деле. Но единственное, что я хотела защитить Игоря, хотела, чтобы он остался. Дай ему шанс. Хорошо, неожиданно согласился Владимир, вытащив у меня из стопки именно его увольнение. Очень хорошо. Не верила своему счастью, когда он так просто разорвал судьбоносный лист у меня на глазах. Только ты понимаешь, что почти подписала приговор себе. Я подписала его еще тогда у лифта, когда опрокинула на тебя чашечку кофе и не извинилась. Но напомню, ты обматерил меня, на чем свет стоит. Знаешь, я даже несколько новых слов узнала, словарный запас пополнила. Мгновенно вскипела, переключившись на другую тему. Мне несложно распечатать увольнение заново и подписать его у отца, а затем отдать в отдел кадров. Владимир нашел чем крыть. Мгновенно замолчала, понимая, что не только моя карьера теперь висела на волоске. Скажи мне, что ты согласен без воплей и истерик написать заявление по собственному сразу после того, как я получу кресло начальника. Его вопрос резанул по нервам. Захотелось вцепиться в его глотку и придушить. Может, тюрьма будет гораздо лучше, и я избавлю от мучений весь офис. Почему я не могу сделать этого сейчас? Ты уже разрушил райское местечко. Свалить Куда подальше. Я проиграл эту битву. Здесь не будет так же хорошо, как прежде. Потому что отец не позволит. Легко нашёлся Владимир. Уволишься сейчас, втык прилетит мне. Подлизываешься к папеньке. Молодец. Хороший мальчик. Сделала паузу, желая выдохнуть. Хорошо. Я сделаю так, как ты хочешь. Конечно же, при условии, если ты станешь начальником. Желчно ответила, пряча улыбку. Папинкин сынок. Плакать расхотелось, потому что у меня созрел план. Замечательно. Я рад, что мы договорились. Какой же ты глупый. Ты не увидел короткое если, которое меняло всё.